США, штат Техас, близ Галвестона, двадцать второе-двадцать третье мая две тысячи двадцать третьего д а Ну вот, собственно, и все. Теперь я знаю, почему Ваха Салгирев здесь и какого хрена он задумал с у ч а щ е Троди. Осталось только его убрать и можно возвращаться к своим делам. Но это простой выход. Есть посложнее, но и профита там побольше. Выстрелил, остаются т р у п пуля. Винтовка, гильза, труп надо закапывать, от винтовки избавляться, и на каждом этом этапе что-то может пойти не так. А если потом труп обнаружат, начнется расследование. Нет, я не собираюсь жить в США и получать тут гражданство. Но и проблемы л и ш н и е мне не нужны, особенно если их можно избежать. Как? Сообщить в полицию, естественно. Полиция тут начинает стрелять легко. У них такого ограничения по применению оружия нет. В США вообще нет закона о полиции, как такового. Есть судебные прецеденты и есть как бы внутренние инструкции для полиции, как себя вести в той или иной ситуации. Причем действует правило о ф и с ы Safety First» — безопасность офицера на первом месте. Поэтому местные полицейи имеют право открывать огонь на поражение сразу, как только им что-то не понравилось. Что они и делают? Осталось только правильно навести полицию на цель и сделать это быстро, пока те ублюдки во главе с с а л г и р и е в ы м не поняли, что с Арчи что-то произошло и не ударились в бега. С этой целью я мастерил небольшую бомбу, ничего такого, потратиловому эквиваленту граммов сто пятьдесят двести. Примитивный часовой механизм. Оставил ее на заднем дворе одного дома Галвестона. Скоро взорвётся, если уже не взорвалась. Мне надо, чтобы взрыв был зафиксирован и чтобы полиция поднялась по тревоге. А сейчас я сижу в засаде и караулю полицейскую машину. Зачем? Ну, а вот и она. Техасский бело-черный дорожный крейсер. Движок под 400 сил. Идет миль под 50 патрулирование. Сейчас мы им сладкий сон и обломаем. Прицелился. Быстро перемещается. Едва в прицел ловлю. Выстрел, еще один. Машина завиляла, взлетел капот, повалил пар из пробитого радиатора. Есть, копы молодцы, сумели остановить машину, быстро выбрались. Один укрылся за дверцей, второй побежал к багажнику. Бах, пробило лобовое стекло. Второй вернулся с карабином М4, ищет цель, но не найдет, и не надо. Мочить их я не собираюсь, что я? Больно й просто так замочить двух копов. Мне надо, чтобы был зафиксирован факт обстрела полицейского патруля снайпером и чтобы полиция перешла на усиленный режим несения службы. А так больше ничего и не надо. Пусть живут. Купить подзорную трубу не составляло никакой проблемы. Я купил ее заранее, нашу, модель ю к o н увеличение до 60 к р а т Кстати, очень уважаемая в США торговая марка. Сделана в Новосибирске. У меня не было глушителя ни на что. Это сам по себе федеральный товар. Он облагается налогом в двести долларов. Но ровно до того момента, как я не позаимствовал МК-11 у тех козлов, что сейчас закопаны в пустыне, теперь у меня была отличная снайперская винтовка с глушителем, и я всего лишь докупил костюм для охотника на уток. И патроны у меня были. Оставил машину на стоянке у дороги. Винтовка в чехле. Никто в н и м а н и я не обратил. В Техасе у всех оружие. Например, недавно объявили свободную охоту на техасскую дикую свинью. Расплодилась слишком сильно, и многие трактористы и комбайнеры сейчас берут с собой на полевые работы винтовку с оптическим прицелом, чтобы при случае добыть м и с к а Здесь с этим просто и хорошо, что просто. Посмотрел на часы. Ну что, поехали? Управление шерифа Санта-Сицилии. было ближайшим к месту стрельбы. Обстреляли, кстати, не их машину, а машину дорожного патруля, подчиняющегося штату. Но управление шерифа стало первичным штабом расследования, так как федеральных зданий в городе не было. Опознать штат можно было уже по машинам, припаркованным у управления шерифа. Новые Шевидтаха. Они выпускаются в штате. У Джем завод в Арлингтоне. Машин было две. И обе по виду куплены в одно и то же время разом. Рядом стояли и старые Форды местного шерифа. Участок был стандартным для таких городков, одноэтажным, камеры в подвале, работал кондиционер, предбанник был отделан светлым деревом, похоже натуральное, не пластик. За барьером, отделявшим посетителей от внутренних помещений управления шерифа, скучала красивая мексиканка в гражданском. Неплохо у вас тут шериф. Офицер дорожного патруля старшей зоны с интересом оглядывался по сторонам. На стене были фотографии и медали. В углу слева полуавтоматическая винтовка в исполнении коммеморатив, памятном Афганистан. Справа от двери вместе с флагштоком, на котором были флаги Техаса и США, был длинный, как в магазине, ряд винтовок и ружей, запертых в витрине, не меньше 50 различных стволов. Были в а ф г а н е Было дело. Тогда совсем свой. Я два срока в Кабуле учил афганскую полицию. Ни хрена не научил, но по крайней мере дочь в колледж поступила. Мы в Кандагаре сидели. Шериф был метисом, слишком высоким для мексиканца, но оливковая кожа и узкие глаза указывали на мексиканскую кровь в его жилах, возможно испанскую. Рост выше шести футов, молодой, не старше сорока. На поясе в кабуре что-то серьезное, необычный глог. Звали его Рик Алаверда. Можете сказать, с чего нам начинать? Что произошло в последнее время в округе такого? Может, крупную партию наркоты изъяли или какого психа выпустили? Да нет, ничего такого. А что у вас вообще делается? Ну, у нас тихо, все дела в г а л в и с т о н е и на побережье. Наркота идет через залив к нам. Здесь вряд ли кто-то есть. Офицер дорожного патруля наклонился вперед. Тогда какого хрена, шериф? Моих парней обстреливают на твоей земле, а? Здесь у нас что, афган? Ответить шериф не успел. Зазвонил телефон. Шериф и начальник зоны патруля еще несколько секунд мерили друг друга взглядами. Потом шериф нажал на кнопку, переводя на громкую связь. Да. Что там, шериф? Тут какой-то мужчина звонит, странное сообщение про стрельбу в публичном месте. Переводи на меня. Минутку, перевожу. Телефон звякнул. Добрый день. Это шериф графства. С кем я говорю? Эээ, Сэр, тут такое дело, странное. Не знаю даже, как сказать. Сэр, расскажите все с самого начала подробно. Ну, я это. В город ехал. Смотрю, какие-то типы садятся в фургон, спешат, и у одного винтовка. Шериф и офицер патруля переглянулись. Сэр, а не могли бы вы уточнить, где и в каком часу это было? Да, могу. Так, это было на трассе по дороге в город, в Галвестон, то есть, да. А время примерно одиннадцать дня. Так и есть. Сэр, благодарим за сотрудничество, это важно для нас. А вы не могли бы описать машину, самих этих людей? Да, как не могу. Могу. Машина у них белый вн высокий, Мерседес, кажется, или Фред Лайнер. Знаете такие, да? Да. А сами они, да, мужики как мужики, одеты как на ранче. А одного винтовка была, как у моего б р а т е л ь н и к а Он в морской пехоте служит снайпером. Он мне фотки из арака показывал, да? Есть. Сэр. А вы номер случайно не запомнили? Чего нет того нет. Но я за ними ехал какое-то время. Потом они с дороги свернули, меня не заметили. Есть, есть. Сэр, а вы не запомнили, где свернули? Да как не помнить? Там за с т а р о й з а п р а в к й Тексака, съезд направо. Ну, там и еще ветряки стоят, да. Вот туда они и свернули, точно вам говорю. Есть. Сэр, вы нам очень помогли. Оставайтесь на линии. Шериф и офицер патруля посмотрели друг на друга. Знаешь это место? Да. Ранчо Билла Брайса. Кто такой? Живет здесь. Скользкий тип. Формально он ничего не нарушает, но про него много слухов ходит. Левый бензин, левая выпивка, стволы туда. И отец и дед у него были гангстерами. Сейчас держит заправку. Стрёмный тип. Ранчо он использует для зелёной энергетики. Напихал там солнечных батарей, в е т р я к о в и энергию штату продает. Но, возможно, и не только для этого. Так что, вот и ответ. Офицер патруля достал телефон, начал набирать номер. Куда звонишь? Надо вызвать подмогу. Сами справимся. Шериф отпер витрину и вытащил М14 ДМР. Скорее всего, не армейская, коммерческая копия от Texas b б р и г а e а р м o r y Но все равно. Неплохо, да. Память о б а й с т а н е Не хрен там помнить, дерьмо одно. Шериф нажал кнопку на телефоне, явилась девица. Констанция, мы выезжаем. Сообщи всем по связи. Бил Брайс отныне в розыске. Пусть задержат и везут сюда. До да меня никому с ним не говорить. И да, поосторожнее. Подобраться к цели скрытно на этом долбаном ранче было не так просто. Мало того, что немало его часть занята солнечными батареями, так еще и приходится помнить о стрелках с винтовками 5 0 г о калибра, которые, в общем-то, все для себя давно решили и перед тем, чтобы убрать лишнего свидетеля, не остановятся. Мне с моей 308 с ними не соревноваться, испугаться даже не успеешь. Я принял решение заходить со стороны ветряков. Там постоянное движение лопастей. Есть шанс, что если кто-то и заметит движение, не среагирует. Глаз замылится из-за постоянного вращения, особенно если человек неопытный. н у и мне пришлось там не просто. Ветровая ферма. Здесь их полно, потому что с моря дует постоянный ветер, и тот не американец, кто не решит на этом заработать. Вышки были огромные, на наши деньги метров сто пятьдесят. Внизу они похожи на маяки, хотя и построены из стали, не бетона. Лопасти размером больше, чем несущий винт тяжелого вертолета, постоянно вращаются, издавая непрерывный зудящий гул. Вибрации такие, что кажется, будто под ногами дрожит земля, а может и не кажется. Сами установки спроектированы на пределе, так чтобы приносить как можно больше денег владельцу и как можно меньше стоить. Нечего было и думать стрелять отсюда. Тут была дорога, проложенная для обслуживания этих ветряных мельниц. Вот я и крался параллельно ей. Все заросло сорняками, а так как из-за близости моря и частых дождей влаги тут хватает, то и вымахали сорняки в рост человека. Таким образом, к р а н ч о Брайса выехали на четырех машинах: две машины шерифа и два Шевроле полиции штата. На трассе к ним присоединился еще один дорожный крейсер полиции штата. Там были простые патрульные, не детективы. Пятом. Шериф ехал в головной, показывал дорогу. Начальник зоны Техасского патруля сидел рядом. Этот Брайс. Он с мексами связан. Извини, конечно. Да нет, все нормально. Нет, не с мексами. С арийским братством и еще всяким дерьмом. Он белый расист. Извини, конечно. Да нет, все нормально. Он повёрнут на стволах голосовал за Трампа. Это что, преступление? Да нет, просто многое говорит о человеке. Оба они, двое полицейских, один местный, другой штата. Замолчали, чтобы не сказать друг другу лишнего и потом не пожалеть об этом. Как-то незаметно для всех политика, которая раньше объединяла американское общество в единое целое, стала разъединять. Конечно, и раньше были всякие проблемы. И отношения между партиями не отличались теплотой, но по крайней мере было понимание, что мы все американцы, и для нас сама Америка, ее права, ее свободы, возможность раз в четыре года сделать свободный выбор важнее того, кто в данный момент занимает белый дом. Люди не видели врага друг в друге, а теперь видят. И это все началось не с Трампа, просто Трамп стал последней каплей. Наверное, все это началось ровно с того самого дня в 2000 году, когда на смену удачливому Клинтону на пике влияния и мощи Америки был избран незеленый демократ Эл Гор. а т у п о в а т ы й техасец Буш. Причем меньшинством голосов. Он втравил страну в бесконечную войну, не признавал глобальное потепление и превратил Америку в полицейское государство. Еще он отменил введенные при Клинтоне запреты на оружие. Они были введены на 10 лет с 1994 года. Буш просто их не продлил и наводнил страну стволами. В конечном итоге он достал всех настолько, что в 2008 году после победы Барака Обамы многие призывали пойти в Белый дом и выкинуть оттуда Буша прямо сейчас. С уст не сходила поговорка: в Техасе заждались домой одного дурачка. Обама для правых был как красная тряпка для быка. Он был темнокожим, молодым, довольно левым. Он с сомнением относился к применению США силы за рубежом. Он выкинул из политики всех неаконов и не дал должного ответа России. Про него ходили слухи, что он родился не на территории США и потому не может быть президентом. Вокруг него постоянно толпились всякие. Например, он назначил министром образования открытого гомосексуалиста. И он приказал раздавать в школах консервативных южных штатов книги с названиями «Четырнадцатилетний голубой» и «Детство педераста». Немудрено, что в такой ситуации политика стала превращаться в войну. Республиканская партия после Буша, в общем-то, потеряла саму себя и свой смысл. Часть партии склонялась на почти демократические позиции, часть, наоборот, стала радикальной. Их прозвали чейпичиками. т В память о бостонском чаепитии. В 2012 году они выдвинули пока вице-президенты Сару Пейлин, бывшего губернатора Аляски. В 2016 году именно они склонили традиционный республиканский стаблишмент рискнуть и сделать ставку на чужого партии Дональда Трампа, бизнесмена из Нью-Йорка, связанного с криминалом. Республиканцы рискнули и выиграли, но какой ценой? жесткий и до предела неполиткорректный Трамп расколол Америку. Он победил за счет того, что привел на избирательные участки тех, кто давно уже туда не ходил, решив, что политика грязное дело. Жители центральных штатов США, американской глубинки, которых не коснулось благополучие городов обоих побережий. Все они тяжело работали день и ночь, платили по кредитам, теряли работу из-за того, что производство уходило в Китай. или потому что ужесточались экологические требования, никто на них не обращал внимания, но тут пришел Трамп, призвал осушить болото, и они поверили. Ярким примером был городок в Опалачах, некогда процветающий. к 2016 году он имел всего семь избирателей, из них шесть пришли и проголосовали за Трампа. Из Америки начали уезжать, кто-то в Европу, кто-то в Канаду. Кто-то подался во внутреннюю миграцию, кто-то начал борьбу не стесняясь в средствах. Появилась в продаже книжка «Путешествие по Трампландии на Форде Т». Американский интеллектуал заново открывает для себя страну, в которой он прожил больше 50 лет, с любопытством ребенка описывает американский народ, живущий за пределами больших городов. Начались митинги, как правых, так и левых. Начали сносить памятники. Потом на митинге стали приносить оружие. В США нет закона, запрещающего приносить на митинг пистолет или винтовку, и во многих штатах разрешено носить оружие с собой. В таких штатах митинги превратились в демонстрацию личных арсеналов, а шерифы и даже национальные гвардейцы стали отказываться разгонять эти митинги, мотивируя это смертельной опасностью. Раскол впервые стал проходить через маленькие общины, сообщества. семьи. Через коллег по работе начала всплывать информация о том, что высокопоставленные сотрудники ФБР открыто встали на сторону одного из кандидатов и совершили противоправные действия, что сотрудники ЦРУ саботировали указания Трампа и предоставляли заведомо ложную информацию, потому что были демократами и испытывали к новому президенту чувство враждебности. Увеличилось количество преступлений на почве ненависти, в том числе и массовых убийств. Так что двум полицейским, один из которых был белым, а другой этническим мексиканцем, хиспаник с гражданством США, лучше и в самом деле было не затрагивать тему Трампа и вообще политики, потому что почти все белые штата голосовали за Трампа. Они были сторонниками смертной казни, второй поправки и ограничения абортов. А почти все мексиканцы испаноговорящие голосовали за Клинтон, потому что та предложила для будущего противостояния с Китаем и Россией открыть границы и в короткий срок нарастить численность населения страны, по крайней мере до полумиллиарда человек, приняв 100 миллионов мигрантов. Потом они же голосовали и за Байдена, за это б е л ы е и в том числе б е л ы е штат а Техас, считали демократов врагами народа. Главной ф о р т свернул. Дорога была проложена среди заброшенных полей и вымощена гравием. Вдали мерно махали лопастями огромные в е т р о установки. Это он? Да. Начальник зоны патруля достал р а ц и ю Готовность. р а н ч е Точнее его центральная часть состояла из большого дома испанского типа, то есть с внутренним двором, длинной террасы по второму этажу. и окнами бойницами, и ангаров. в д а л ь уходила легкая взлетно-посадочная полоса, которая могла принять любую ЦСНу и даже армейский С130. Полицейские машины выехали на большое неухоженное и высохшее поле, остановились. Никого нет. Звонок. Шериф осматривался по сторонам. Он был каким-то смурным. Вылезая из машины, он ослабил крепежный винт своей к о б у р ы И взял винтовку. Начальник зоны сделал примерно то же самое. Что-то не так? Здесь кто-то есть. Из ворот главного дома ранчо вышел человек. Мужчина кавказского типа, не меньше сорока лет, одетый примерно, как и одеваются фермеры. Он пошел к полицейским, улыбаясь, и хотя его руки были видны, полицейские взяли его на прицел, потому что имели на это право. Сэр, оставайтесь на месте. Спокойно, спокойно. Опустить оружие. Шериф привычно дал понять полицейским штата, что это его земля и его юрисдикция. В конце концов они уедут, а ему переизбираться в этом округе. И в негласном контракте ж и т е л е й округа с шерифом значилось и то, что шериф избавляет жителей округа от того, чтобы тут бегали штатные или федералы, тыкали всех носом в землю и орали лежать. Шериф подошел ближе. Сэр, добрый день. И вам. Я шериф этого округа. Насколько я знаю, это раньше принадлежит мистеру Уилу Брайсу. Вы купили его? Не, т сэр. Просто арендовал. Мы проводим тут отпуск. Странно. Но шериф не имел права обыскивать дом просто так. Он и документы попросить не имел права. Тем более у американцев нет паспортов. И они не обязаны носить права всегда при себе. Мы получили сигнал о том, что в этом районе была слышна стрельба. Да, я тоже ее слышал. Наверное, подстрелили свинью. Я и сам собираюсь сходить на охоту, когда приедет Уилл. Говорят, здесь полно диких свиней. Есть такой, сэр. Вы друг мистера Уила? Скорее деловой партнер. Мы работаем вместе. Шериф помолчал. У вас странный акцент. О, я из Луизианы. И вы не стреляли? Нет, сэр. У меня же нет лицензии. Шериф осмотрелся по сторонам. Теперь понятно. Хорошо, я свяжу с ь с мистером Уиллом, если его тут нет. И передайте привет от меня. От кого? От Вахи, сэр. Окей, передам. Шериф пошел к машинам. И что дальше? спросил начальник зоны. сильно недовольный тем, как распоряжался шериф, но и понимающий, что за пределами дороги у него нет полномочий. Дальше мы уедем отсюда. И все, и все. Пока. Потом мы возьмем ордер и вернемся с подкреплением. Послушайте, капитан, этот тип чеченец. Он назвал чеченское имя. Я четыре раза назвал имя владельца этого р а н ь ш е неправильно, и он никак не отреагировал. И я видел, как шевельнулась занавеска на втором. Потому давай сейчас просто уйдем, выставим пост, а потом, что потом, шериф не успел договорить, потому что прилетевшая в полной тишине пуля ударила по центру лобового стекла машины выше крыши, оставив рваную дыру. Через секунду вторая ударила под ноги шерифу. Стреляют! Контакт! Начальник зоны стоял лицом к дому. Он видел, как лопнуло стекло. Толкнул шерифа, выхватывая свой сик, но было поздно. На втором этаже в занавесках засверкал огонек, и их о к а т и л о градом п у л ь з а б а р а б а н и в ш и х по машинам как град. Прекратить! Прекратить! Осел, что ты делаешь? Ваха салгериев был вне себя от ярости. Он только что развел этих уродов. Помогло, что он тут так долго живет, знает язык и вот. Только он отошел. Прекрати, прекрати эти ш а г пизда тебя родила. В ярости он вырвал пулемет у бойца и грохнул его на пол. о ж о г с я о ствол, это придало ему еще больше ярости. И шаки, дети шакалов, что вы наделали? Клянусь Аллахом, они первые, они первые. Пристрелить бы тебя и бросить тут, сукин ты сын. Ваха вне себя от ярости вырвал пистолет из кобуры в кармане, ткнул в лицо бойцу. Из-за вас все, из-за вас. Но ярость уже уходила. Пять минут у вас, собрать все, покидать в машину, потом разберемся. Уходим. Какие ослы, какие ослы. Теперь опять придется бежать. Только тут не один убитый, тут Копов расстреляли. Такое тут не замять. Арчи не отвечал. Он набрал еще раз. Шайтан в а х к а л е Снова нет ответа. Он начал набирать аварийный телефон, потом опомнился. Время идет. Уходим, быстро уходим. Почти все их оборудование было собрано. Они все покидали в Мерседес с местными номерами, которые им пригнал Арчи. От горящих полицейских машин было трудно дышать. Тут уже минут через десять форменный ад будет. Брось это, все, в а л и м Снайперская пуля ударила Арчи чуть ниже пояса, сломав кость таза. И он рухнул на землю, страшно крича: "Аллах, о Аллах!" Еще одна пуля ударила по покрышке Мерседеса, по задней. Она с хлопком лопнула. Третья пуля пришла в двигатель. Снайпер, прячься, снайпер! Дым, надо дым! в ы т а щ а й м и р а я прикрою. Давай! Один из боевиков подхватил пулемет, стоящий в грузовом отсеке, и открыл огонь в ту сторону, где по его предположению мог находиться снайпер. Аллаху Акбар. Тяжелая бронебойная пуля п я т и г о калибра, самая лучшая из всех норвежского производства, соответствующая по бронепробиваемости снаряду двадцатом авиапушки, ударила в стекло полицейского броневика Ленко Бекат, техасской национальной гвардии, и лопнула внутри, окатив внутри сидящих мельчайшими осколками раскаленного металла. Норвежская фирма р а у ф о с Разрабатывала эту пулю специально для борьбы с российскими боевыми машинами пехоты, для пробития бортовой брони, уничтожения личного состава и создания пожаров в з а б р о н е в о м пространстве. Пули получились настолько дорогими, что только самые богатые армии НАТО могли себе позволить закупать их, и то только для спецназа. Понятно, что для тех, кто собирался совершить теракт и убить президента США. финансовых проблем, не позволяющих купить такие пули, не было. Машина задымила. Уцелевшие национальные гвардейцы начали выбираться, чтобы залечь. Гнус выстрелами из 338 срезал двоих. Они так и остались лежать в своей полуармейской форме сват рядом с разгорающимся броневиком. Бойня. Коротко и просто сказал агент департамента общественной безопасности Техаса, руководящий осадой. У местного шерифа восемь убитых, включая его самого, и у меня уже пятеро. Там несколько снайперов, по крайней мере одна винтовка калибра пятьдесят. Я отдал приказ отойти на полторы мили и держать оцепление. Но вперед никто больше не пойдет. Пусть губернатор присылает танки. Если танков не будет, вперед никто не пойдет. Мой броневик сожгли и убили моих людей. Агенту, у которого на табличке было написано Форд. Вытер лоб и спросил: "А вы тут о т что делаете? Знаете что-то? Хэнк Магги вместе со всеми стоял за линией машин. Он получил информацию, когда было уже поздно, и теперь оставалось только расхлебывать последствия. Он не стоял под пулями, прятался, как и все. Только дурак не обращает внимания на летящие пули. Возможно, это мои клиенты. Я нашел их предыдущее логово. Они тренировались там." С триста тридцать восьмыми, с у ь и дети, они вооружены все лучше и лучше, верно? Мексы? Нет, чеченцы. Чеченцы? А им-то что тут понадобилось? Не знаю. Одно из двух: или киллеры, или террористы. Целая группа, сукины дети матих. ь В штабной машине открылась дверь. Парень в черной форме сват и с автоматом на груди доложил: сэр. У губернатора сейчас оперативное совещание. И какого чёрта! Бери машину езжай туда. И не уходи, пока не поговоришь с губернатором, сэр. п о е з ж а й прямо так. Может, он хоть так что-то поймёт. Может, они все так что-то поймут. с у ч и дети. Да, сэр. И ещё. б и м а н скончался в машине скорой помощи. Его не спасли. Вот видите. Как-то беспомощно сказала Генфорд. т Шестер. о Черный день в истории всего Техаса. Магги подошел к интерактивной карте на столе экране, рассматривал ее какое-то время. Сколько их там по вашему? Четверо, возможно, пятеро. Гражданские есть? Мы предполагаем, что нет. Иначе бы они уже выдвинули требования. Магги п о ч е с а л отросшую щетину. Почему они не ушли? Как быстро ваши передовые группы среагировали на сообщение о стрельбе? Час. Не больше. За час можно было быть в другом графстве. Почему они не ушли? Черт их знает. Может, у них были ранены в перестрелке с шерифом. Может, при перестрелке они лишились транспорта. За час можно уйти и пешком. Не знаю. Маги снова посмотрел на карту. Может, они ждут группы деблокирования? Агент невесело усмехнулся. Еще вчера я поднял бы вас на смех, Рейнджер. А сейчас я не знаю, чего ждать. Маги посмотрел на часы. Через два часа начнет темнеть. Ночью мы их уберем. Форд хмыкнул. Как вы себе это представляете? Нормально представляю. Мне потребуется пара ваших парней, из тех, что служили, и пара винтовок с глушителями. Хенку Маги принесли три карабина с глушителями и прислали двух добровольцев. Это все, что у него было. Но большего и не требовалось. Так, парни, Хэнк никогда не расусоливал, с говорил прямо и по делу. Есть только один способ покончить со всем этим – техасский способ – пойти и выкурить их оттуда. Мы должны поступить как техасцы. Парней это явно не вдохновило, но они молчали. Это вообще было безумие. Но вечером снайперу удалось подстрелить еще двух агентов. А губернатор все еще совещался в своем дворце и не прислал танки. Так что положение было настолько отчаянным, что ради того, чтобы все это закончилось, ответственные лица были готовы на все. Давайте с самого начала. Тебя зовут Билл, сэр. Служил 82-я десантная. Кем? Первый номер на пулемете. Тихо ходить можешь? Я охотился с отцом. Отлично. Теперь ты, Барни, сэр. Морская пехота, экспедиционные части, нет, сэр. Вертолет, огневая группа, поиски спасения, да, сэр. Группа т р а п Как ходить под д ж у н г л я м не забыл? Никак не, т сэр. Вот и отлично. Брифинг будет коротким. Настроя их четверо или пятеро. Уже стемнело. Мы проникаем в дом с черного хода и убираем их. Я договорился с агентом. Он начнет перестановку техники в это время. Отвлечет их. Вопросы, пределы применения силы, сэр. Стрелять на поражение. У них оружие от какого не защитит ни один бронежилет. Порядок зачистки здания. Вы знакомы с планом, есть опыт. о б ы ч н о я раньше, сэр. Ничего нового. План? Подняться на второй этаж. Один берет подогневой контроль площадь, двое работают. Основные силы начнут выдвижение по нашей команде. Что, если они контролируют тыл? Не думаю, у них не было времени. А если все же было? Тогда все зависит от нас. Когда время было к полуночи, они выдвинулись. Хэнк выбрал путь так, чтобы ориентироваться как бы на угол дома. Так меньше шансов, что заметят и откроют огонь из окон. Здесь было темно, весь свет — прожектора, фары машин — он весь был впереди, в стороне дороги, тлел подобно не до конца затоптанному костру. А тут было темно и постоянное гудение над головами. Вышки работали 24 ч часа в сутки, наполняя энергетическую систему Техаса электроэнергией, а карманы владельца деньгами. Хэнк был в своем легком плитнике. Он понимал, что если попадет под огонь, Есть бронежилет или нет, разницы не будет. 3 3 8 е были у британцев. Они стояли рядом с ними в Кандагаре. Мощная штука. Пробивает на 2-3 километра. Мировой рекорд дальности снайперов установлен сейчас не с пятидесяткой, а с этой самой штукой. Парни сопели сзади. Ни один из них не прожил бы и дня в разведке морской пехоты. Их бы отправили обратно. н о выбора у него не было. Как есть. Внезапно Магин а с т о р о ж и л с я Ему показалось, что справа кто-то есть. Он остановился, подал сигнал опасности, а сам, встав на колено, начал рассматривать то, что справа. Ничего. Нет движения, как они говорили. Вышки заросли сорняка. Тогда почему так тревожно? Впереди засветились новые фары и прожектора. Послышался гул двигателей. Агент выполнял свое обещание. Надо спешить. Окно у них несколько минут, не больше. Потом они могут понять, что их надули. Он показал быстрее. Дом был совсем рядом. Весь низ из мощной б е л е н о й кладки. Не пробьешь. И точек входа нет почти. Придется через дверь. А что если там растяжка? Но сейчас они были почти в безопасности. У самой стены. Они прошли, и снайпер их не подстрелил. Хэнк занял позицию на прикрытие. Показал. Работайте. Дверь была деревянной. Ее просверлили бесшумным тонким сверлом и запустили внутрь волоконно-оптический световод на гибком шнуре, чтобы увидеть, что там внутри и как закрыта дверь. Барни рассматривал происходящее полминуты. Потом поднял большой палец. Все ок. Чисто. Ошибкой проектировщиков дома было то, что задняя дверь закрывалась на замок, а не на засов. Если бы на засов, они бы не смогли войти. Только если взрывать, что недопустимо. Бил справился с замком менее чем за минуту, поднял большой палец. Готово. Затем он начал осторожно открывать дверь, а Магги перешел с винтовки на пистолет. Он должен был войти первым. Перед тем, как дверь открыть полностью, Магги придержал ее и провел в щели лезвием длинного ножа на случай, если там все-таки была растяжка. Ничего нет. Чисто, чисто. Пистолет наготове. Шаг, еще шаг. Мир вокруг четкий, черно-белый, как в старом телевизоре. Движение. Хэнк не поверил своим глазам. Движение в коридоре. Этот тип в туалет что ли ходил? Но выхода не было, времени тоже. Он в любой момент крикнет, откроет огонь и все пропало. Их тут изрешетят нахрен. Потому Магги дважды нажал на спуск своего кольта и неизвестный г р у з н о упал в коридорчике. Минус один. Он шагнул в коридор первым. Это был один из тех моментов, когда Магги реально испугался. Коридор, в переводе стрелков огневая труба. Если начнется огонь, спрятаться негде. В секунду всех троих положат. Проходя мимо упавшего террориста, Хэнк выстрелил в него еще раз для контроля. Затем сбросил магазин. И вставил новый. Если попадаешь в заваруху, лучше иметь восемь готовых патронов, чем пять. В здании пахло порохом, запах такой, что его можно ножом резать. Они з а х о д и л и с черного хода для прислуги, и сейчас дошли до внутреннего дворика, открытого, как и во всех испанских ранчо. Наверх на второй этаж вела лестница, а там тоже было что-то вроде широкого внутреннего балкона или веранды. Типичная испанская архитектура. И внутри дома отдыхаешь, и на свежем воздухе, и от солнца прикрыт. Но для перестрелки опаснее некуда, потому что стрелок может появиться из любой комнаты и открыть огонь по всему дворику и всей галерее. Это не американский дом, где у стрелка перед ним только комната или коридор. Видно было неплохо. Через очки ночного видения. И когда они уже были на галерее, из комнат, выходящих окнами на фасад, кто-то появился. Салим, крикнул он, и еще что-то непонятное. Он в любой момент мог их обнаружить. И Хэнк снял и его метров с двадцати. Он понимал, что если их до этого не обнаружили, то наверняка обнаружат сейчас. Быстрее. В следующие секунды по ним открыли огонь из пулемета. Хенк успел пригнуться и спрятаться за колонной. Это был не дом из фанеры и утеплителей и дерьма. Это б ы л а с т а р а я к а м е н н а я ранчо, и стояло оно на прочных и толстых каменных столбах. За одним таким и спрятался Хенк, оглохший от грохота, чувствующий, как ударяются в стены пули, и на него сверху сыплются какие-то обломки. Сам он открыл огонь в слепую из-за колонны, надеясь, если и не зацепить стрелка, то по крайней мере заставить спрятаться. Стрелок высадил длинной очередью всю ленту по галерее. Он их не видел и не знал точно, где они, потому стрелял в е е р о м При перезарядке Хенк его поймал. Он видел, как попал в него и как тот упал. Оставался еще один или двое. Маги перешел снова на пистолет, сделал шаг, потом еще один. И в этот момент в одной из фронтальных комнат взорвалось взрывное устройство. Ударная волна прошла мимо него. во двор, но и того, что осталось, хватило. Его бросило назад, сбило с ног, а когда он поднялся, то увидел на уцелевшем первом этаже лучи фонарей с в а т рыщущие во тьме. Когда заканчивается война, первое, что отличает мирное время, это тишина. Когда мир, тишину не замечаешь, она просто есть, как воздух, как небо. Замечаешь тишину только после того, как вышел из боя живым. Ты сидишь, а вокруг не громыхает. Вокруг просто тихо, ничего не происходит, и ты понимаешь, что ты уцелел. Прессу пока сюда не пускали, но ну и без нее д е р ь м а хватало. Наскочили а г е н т ы ФБР, на кое-то чёрт приперлись и АТФ, где они были, когда тут стояли на смерть. Правильно, все сидели в своих офисах и ждали команды. или просто обосрались, а сейчас приехали попиариться, засветиться, лишний раз напомнить о себе перед бюджетными слушаниями. Дерьмо собачье. Хэнк Маги стоял у машины скорой помощи и жевал кофейновую жвачку, которую позаимствовал сам не помнил у кого. Ему помощь уже оказали. Он отделался контузией и легким ранением по касательной. И сейчас он ждал известий о своих людях. Оба парня были ранены серьезнее, и он не уходил, потому что ждал известий, что с ними. Он давно уже не вел своих людей в бой, но и морпеховскую этику не забыл. Хэнк, вот ты где. Капитан был не в форме, а просто в толстовке без опознавательных знаков. Умеешь же ты найти д е р ь м а Сам-то цел. Как видите. Капитан достал никотиновую жвачку, бросил в рот. Бросаете? Ага. А как же пуля успеет убить первый? Да к черту пулю! Я говорил с капитаном, он попробует отстоять наш авторитет. ФБР уже сует свой длинный нос куда не с л е д у е т но где бы они были, если бы не ты? Рейнджер года можно считать уже твой, так что... Магги сплюнул на землю. Ничего не кончилось. То есть дохрена да вопросов осталось. Я так и не понял, кто навёл на это раньше. Почему сюда отправились аж на пяти машинах? Зачем этим типам тупо обстреливать полицейский автомобиль на трассе? Да потому что они террористы. Ни хрена не так. Я тут с у т р е ц а пошлялся после перевязки. У них была одна М107 и три Альберт р а й ф л Такие винтовки не покупают для того, чтобы стрелять по полицейским машинам. Это часть чего-то крупного. Такие винтовки продаются в магазинах. В Мексике их полно. Что тебя не устраивает? Почему они не ушли? То есть, я говорил с одним парнем из уцелевших. Никто не понял, что произошло. Просто град пули из окон и все. Они все не готовы были держать периметр, сэр. Эти парни запросто могли бы прорваться на трассу. У них была машина. Почему вместо этого они засели в доме? Почему не попытались уйти через черный ход? Посмотрите, какие вокруг заросли. Их бы, конечно, выследили, но не сразу. Хэнк, Хэнк, не парь ерунды, не усугубляй, я. о безвреженные террористы. Что тебе еще надо? В этом деле не все гладко. Мы как будто стоим по горло в воде, а вокруг нарезают круги аллигаторы. То, что мы убили парочку, не значит, что нет еще. Тот же тип заправки. Я тебе сказал, в это не лезь. Не удивлюсь, если среди стволов изъятых тут окажется тот, из которого завалили Вудварта. А если не окажется? Послушайте, сэр, мне никогда не нравилось, когда политики отдают указания. Ни в корпусе, ни теперь. Но я с этим мирился. А теперь вы уверены, что эта группа единственная? Вы уверены, что нет или не будет еще? Нет. Это ты меня послушай. Зло, сказал капитан. Ты совсем башкой не думаешь. Ты не в а ф г а н е ты в Конусе. Я смотрел трупы. Там следы контрольного выстрела. Если об этом узнает пресса или правозащитники, нас просто сожрут. Хэнк м а г и не поверил своим ушам. Сэр, эти люди убийцы копов, вот и именно. Скажут, что мы им отомстили. Здесь найдется немало людей, готовых завести на тебя дело об убийстве только для того, чтобы их имя напечатали на первой полосе все газеты страны. Так что будь любезен, дружище, сделай услугу не мне, а себе. Перестань задавать идиотские вопросы и искать того, чего нет и быть не может. Садись в долбанный трак и не свети тут своей рожей. Хэнк Магги молчал несколько секунд. И только Господь знал, что он переживал в этот момент. Затем он достал свой значок рейнджера штата Техас и бросил под ноги капитану. Через пару секунд в грязь ш л е п н у л а с ь и к о б у р а стабильным. Что ты делаешь? Ошалело вымолвил капитан. Увольняюсь нахрен. Хватит с меня этого дерьма. Да ты чего? Охренел совсем? Нет, не охренел. Если это общество готово засадить меня в тюрьму за то, что я его защищаю, значит оно не заслуживает защиты только и всего. Рапорт пришлю факсом. Хэнк Маги пошел к своей машине. Рейнджеры, уцелевшие люди шерифа, агенты департамента молча смотрели ему вслед.